Хронология жизни Юрия Гагарина. 1934 год, 9 марта. Родился в деревне Клушина, Гжатского района Смоленской области. 1945 год, май. Семья Гагариных переехала из Клушина в город Гжатск. 1949 год. Окончил 6 классов Гжатской неполной средней школы и поступил в ремесленное училище номер 10 в городе Люберцы Московской области. 1951 год, июнь, окончил с отличием ремесленное училище и школу рабочей молодежи. 1951 год, сентябрь, поступил в Саратовский индустриальный техникум. 1954 год, вступил в Саратовский аэроклуб ДОСААФ СССР. 1955 год, июнь, окончил с отличием Саратовский индустриальный техникум. 1955 год. Октябрь. Призван в Советскую армию и направлен на учебу в Первое военное авиационное училище летчиков имени Климента Ефимовича Ворошилова, город Чкалов, ныне Оренбург. 1957 год. Октябрь. Окончил училище по первому разряду и начал службу в 769-м истребительном авиационном полку 122-й истребительной авиационной дивизии ВВС Северного флота. 1957 год, 27 октября. В Чкаловском городском отделе ЗАГС состоялось бракосочетание Юрия Гагарина и Валентины Горячевой. 1959 год, 17 апреля. Родилась дочь Елена. 1959 год, декабрь. Подал рапорт с просьбой о зачислении в группу кандидатов в космонавты. 1960 год, март начались регулярные занятия по программе подготовки космонавтов. 1961 год, 7 марта, родилась дочь Галина. 1961 год, 23 марта, назначен командиром первого отряда космонавтов СССР. 1961 год, 12 апреля, совершил первый в истории человечества космический полет на космическом корабле Восток. 1961 год, 14 апреля, присвоено звание майора авиации, вручены орден Ленина и золотая звезда Героя Советского Союза. 1961 год, сентябрь, приступил к занятиям Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. 1963 год, декабрь, назначен заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. 1966 год. Приступил к тренировкам для полета на новом космическом корабле «Союз». 1968 год. Февраль. Защитил в ней дипломный проект по методологии использования и дозвуковой аэродинамики одноместного воздушно-космического летательного аппарата. 1968 год. 27 марта. Трагически погиб при выполнении тренировочного полета на самолете миг15 с летчиком владимиром сергеевичем серёгиным